Глава десятая. Свежесваренная каша выглядела сносно и пахла так же, но пробовать ее теперь желания не возникало. Вдруг от демонического лопурца не сварение будет или еще что похуже. Как ни крути, опасно есть то, что, будучи посоленным, начинает шевелить лапками, причем не своими, а куриными, и пытается выбраться из кастрюли. Я щедро шлепнула в тарелку несколько ложек каши и поставила перед шушей, пожелав. «Приятного аппетита!» Та раскрыла необъятную пасть и в один взмах челюсти смела все содержимое. Какая ювелирная точность! Ни зернышка не осталось, ни капельки. Ничего. Можно и не мыть тарелку. Подождав немного, я убедилась, что мой проводник в изнанку мира не собирается выплевывать проглоченное из-за его вопиющей несъедобности. Вряд ли будешь так сыто облизываться, когда завтрак не нравится. Кажется, шушина каша у меня получилась. Ну, кто этот молодец, умница и великий темный кулинар. Я накрыла кастрюлю крышкой, довольно погладила ее бачок, потом уголок поваренной книги. Она лежала рядом на тумбочке, раскрытая на странице с только что освоенным рецептом. Первым делом с утра я расставила огатиные баночки обратно на кухонные полки и сбегала в магазин за продуктами. Прикупила крупые куриные лапки, необходимые для каши. Категорически не хотелось оставлять шушу голодной, а одними шоколадками тьму не прокормишь. Нужно было срочно готовить, помолясь и, надеясь, не накосячить. Ведь демонические ингредиенты страшновато трогать, даже если это что-то непонятное и размельчённое в труху без цвета и запаха. Однако, как известно, глаза боятся, а руки делают. И я сделала. Смогла. Второй раз, если считать печеньки. Но сейчас это было осмысленно и оттого гораздо волнительнее. Нужна ли мне магия? На чем тут вообще думать? Половину ночи не могла уснуть, боясь, что проснусь, а это был лишь сон. И нет никакой книги под моей подушкой и шуши на соседней. Что я сдурела выбирать обычную жизнь? Впервые со мной произошло нечто невероятное, волшебное, причем его. У меня есть дар, возможность творить колдунство и личный приспешник. Отказываться от всего этого и ради чего? Спокойной работы в офисе? «Ага, сейчас. Кстати, про офис. Это же сколько вариантов открывается. Угощение для дорогих коллег. Редактор сайта вдвойне хорош, когда ему подчиняется тьма. Ха-ха!» Тянуло подпрыгивать от предвкушения и репетировать зловещий смех. Только с Варнавским не очень понятно было. «Кто он?» «Очевидно, что ему известно о потустороннем. И больше, чем мне уж точно. Да кому угодно из посвященных известно больше» я тогда до вчерашнего дня пребывала в совершенном неведении, сначала обвинила Виктора в неуважительном отношении к собакам, затем вообще кричала на весь зоомагазин, что нормальное. Да уж. Я отыскала в рабочем чате номер его телефона, оставленный на экстренный случай в закрепленном сообщении. Случай, в общем-то, был вполне экстренный. На меня свалилось магическое наследство, а я не в зуб ногой. Но названивать Виктору с потенциально глупыми вопросами было стыдно и так продемонстрировала дивную дремучесть вкупе с неадекватностью. Откровенно говоря, опозорилась по полной. Надо не усугублять, а исправляться. На нашей встрече в понедельник не ударить лицом в грязь. Повелительница тьмы не должна выглядеть растерянной дурочкой. Это не стильно. Благо, у меня имеется источник информации, благодаря которому я могу экстренно помнить за два дня выходных. Переполненная тягой к знаниям, я отправилась к соседу. На лестничной площадке с огорчением поняла, что не знаю, в какой квартире он живет, и позвонила в ближайшую. Открыла мне чопорная дама в шелковом халате, выгуливавшая вчера на поводке гуся. Должно быть, это ее проводник. Интересно, у Варнавского он тоже есть? Кукурузный наполнитель Пухнастик мог покупаться им неспроста. «Вы что-то хотели?» оторвали меня от мысли об управляющем директоре. «Я чуть было не рассердилась». Но вовремя вспомнила, что вообще-то сама сюда пришла. «Здравствуйте!» — улыбнулась я даме. «На всякий случай не слишком радужно, а то вдруг среди повелителей тьмы это дурной тон. Не подскажете, где можно найти Леонида Львовича? Я ваша новая соседка Эля, внучка Агаты». Дверь перед моим носом тотчас захлопнулась. э э Наверное, она не особо дружила с Агатой. Ну, или ее гусь поссорился с Шушей, мало ли. Со второй дверью мне повезло». Отворил ее Леонид Львович. «Доброго вам утра. Я сделала выбор», — объявила ему. «Готова наследовать целиком и полностью». «Хорошо подумала». Осведомился он так, словно сомневался в том, что я в принципе думала. «Это взвешенное и ответственное решение», — уверила я и, помня недавний вопрос Виктора, деловито поинтересовалась. «Расскажите, как и где на учет встать». Во наглая!» — прокряхтел сосед, поджав губы. Только книгу получила, а уже в профсоюз метит». Учет – это для профессиональных повелителей тьмы?» «Не наглая, а целеустремленная, нашлась я. Имела в виду, что готова приложить все усилия, чтобы попасть туда в будущем. «С чего мне начать?» «В книге раздел есть», — хмуро изрек Леонид Львович. «Так и называется. Для начинающих». Дверь снова захлопнулась перед моим носом. «Да что ж такое?» Видимо, ходить в гости по утрам здесь не принято. В квартиру я вернулась, ничуть не приуныв. Обидно, конечно, что меня выставили вон. Признаюсь, надеялась, что сосед пригласит на чай и предложит стать моим наставником, дабы помочь мне наверстать упущенное. Но я же практически верстальщик, значит, сама справлюсь. Кроме того, на заочном в университете училась. Самообразование и дисциплина — мое все. Пока однокурсники с дневного отделения томились половину дня на лекциях, Я находила ту же информацию самостоятельно, еще и работала, приобретая бесценный опыт. В итоге к моему диплому сразу прилагался стаж в несколько лет, и неважно, что устроилась я с ним в офис, в котором меня вероломно променяли на кофейный автомат. «Важно, что проблема сейчас не только в информации, а в ситуации», Леонид Львович прав. «Не должна была в такую попадать. Завещание крайне странное. Чую подвох. А повелительница тьмы наверняка стоит прислушиваться к чутью. Вдруг Агата отдала мне книгу и проводника за неимением другого выхода. Допустим, она осознала на смертном одре, что выбранный ею преемник Яков намеревается захватить мир и в последний момент изменила завещание, лишь бы спутать его планы. А связаться со мной не успела потому что он устал ждать наследства и злодейский ее отравил, не ожидая, что бабуля устроила ему напоследок эдакую подлость. Сценарий притянут за уши, но чего только не бывает. Лучше проверить. Дяде срочно нужно угоститься коктейлем Балабола. Я пошла смотреть рецепт и приуныла. Коварный лист, мята, лимон и газировочка у меня были, а ром, увы, это же махита на максималках. Закрались сомнения, что с теми пропорциями, в которых ром предлагалось добавлять в коктейль, никакая магия не нужна, чтобы начать болеть. И приготовление еще полбеды. Не представляю, как заявиться к Якову и, тихонечко не вызывая подозрений, его споить. Рецепт похлебки правды был того хуже. И процесс приготовления сложный полуторачасовой, на уровне какого-нибудь борща, и требовались сопроводительные ритуальные пляски вокруг плиты. Что-то сложно. Вот бы колдовское варево действовало при попадании хоть внутрь, хоть снаружи. Облить кого-то гораздо проще, чем угощать. Правда, были еще рецепты для собственного употребления, вроде пунша непоколебимости, настойки убеждения и фарша перемолотых препятствий. Но это уже из раздела для продвинутых пользователей тьмы. Ингредиентов масса, половина из них магически искоропортящиеся, типа сквернофрукта, Травки однодневки и тушки сумеречного тушканчика. Жуть! Причем ее полагалось готовить в полнолуние в заговоренном котле и зачитывать наизусть заклинание на латыни. В общем, есть к чему стремиться. Сейчас лезть в это было бы глупо и опасно. Путать веру в себя с самоуверенностью вредно для здоровья. Отчаиваться я и не думала. Все равно сомнительно, что получится заколдовать колдуна. На меня ведь печенье не подействовало. Но старые добрые угрозы и шантаж никто не отменял. К тому же, дядя первый начал вести себя отвратительно, пытался обобрать хитростью и наговорил гадостей. Считай, нарвался. А адрес дорогого родственника мне сдал Вадик. Все таки бывает отбраться польза. Некоторым никакие коктейли не нужны, чтобы растрепать все на свете. Заодно я нагрузил его своим предстоящим переездом. Конечно, сперва участвовать он отказался, сославшись на ужасную занятость. Я позвонила маме и нажаловалась. Вадик сразу волшебным образом освободился и нашел время приехать вместе с ней завтра помочь собрать мои вещи. Может быть, мама тоже ведьма и попивает тайком настойку убеждения. Перед завтраком, обедом и ужином. Не зря папа говорит, что переспорить ее невозможно. Ну, очень убедительная женщина. Ехать до Якова было не близко. Зато жил он рядом с красивым парком, в котором грех не прогуляться, раз уж заехал в эти края. «Хочешь со мной съездить?» — спросила я у Шуши, надеясь, что ее грозный вид мотивирует дядю отвечать на мои вопросы более откровенно. «Шоколадку дам и пруд с уточками покажу». Не знаю, что заманила Шушу, шоколад, уточки или сама поездка, но в прихожую она выбежала резво и просочилась в мою сумку. Прямо-таки затекла через зазор между молнией и ручками, как пушистая жидкость, и равномерно распределилась там по дну. Неудивительно, что в прошлый раз я ее не заметила. «Нет, вылезай», — велела я. «Ты у нас не контрабанда, а собачка. Неси кепочку, пойдешь красивая, будешь в окно смотреть и радоваться». Из сумки она охотно вылезла и кепочку принесла. Я повязала на голове платок по модному туториалу, накрасилась. Обе пошли красивые на автобусную остановку. Ух, накатались. Встретили ту самую контролершу, которая будила меня недавно, заставив с перепугу вылететь не на своей остановке. Естественно, она приняла меня за злостную безбилетницу и попыталась выписать штраф. У нее бы непременно получилось, если бы Шуша не вцепилась в контролерский рукав и не повисла на нем, существенно затруднив выписывание чего-либо. Пока под гогот и хохот пассажиров я доказывала, что у меня весь проезд честно оплачен, мы доехали до нужной остановки. Пришлось отцепить Шушу и выйти под вопли обиженной контролерши и уверения, что она меня запомнила. Надеюсь, в том смысле, что не надо больше ко мне в автобусе вообще подходить. Дальше мне снова не подфартило. Дядя не оказалась дома. Три раза звонила в домофон впустую. Пришлось до обеда и после него гулять по парку, скармливая Шуши по кусочку шоколадки. Больно кровожадно она смотрела на уток в пруду. У них ведь лапки во многом похожи на куриные. Вдруг у нее ассоциации с любимой кашей. Вскоре шоколадка кончилась, а взгляд у Шуши стал совсем голодный. Я уже вовсю представляла себе заголовки местных газет. От уток в городском пруду не осталось даже лапок. Но, к счастью, в четвертый раз Яков соизволил оказаться дома. Чтобы он меня впустил, Я испуганно пролепетала. «Дядя, это Эля! Молю, заберите, пожалуйста, эту кошмарную книгу!» «Ага!» — купился он. «Поняла, наконец, с чем связалась!» Подъезд с пригласительным пиканием открылся, я подхватила шушу и поднялась на названный мне этаж. Высунувшаяся в дверной проем усатая физиономия Якова тотчас засекла меня с несанкционированным пассажиром вместо книги и торопливо исчезла, дверь начала закрываться. Шуша молниеносно слетела с моих рук и боднула ее, заставив с грохотом шибануть об стену коридора. «Сильна собачка!» Не мешкая, я юркнула внутрь и встала перед дядей, который потирал набухающую на лбу шишку. А не надо было дверь лицом подпирать, сам виноват. «Доброго денечка, Решила я попробовать по-хорошему. «Только я книгу, кажется, забыла. В следующий раз занесу, ладно?» «Издеваться надо мной вздумала!» — взревел Яков. Его усы страшно затопорщились, а зубы скрипели друг от друга. «Выметайся!» «У меня есть вопрос о культурном наследии нашей семьи. Без ответов я не уйду. Поздно отступать, когда уже вломилась в чужую квартиру. Да и разве он недавно не то же самое делал?» Я прикрыла дверь, демонстрируя серьезность намерений. Шуша села у меня в ногах, не сводя с Якова недоброго взора. «Я ее не боюсь», — выплюнул он с ненавистью. «И ничего тебе не расскажу». «Боитесь!» — возразила я, прекрасно помня его реакцию на Шушу в бабушкиной квартире. «И расскажете. Для чего вам моя книга?» «Она не твоя, самозванка. За гроба стала Агатина наследство. Еще и имеешь наглость не отдавать. Тебе не должно было ничего достаться». «Вот именно, что не должно, но досталось. Признавайтесь, за что она вдруг разжаловала вас из наследников?» «Ах ты!» Следом дядя выдал весьма обидных эпитетов, которые к такой милой и вежливой мне не подходили совершенно. «Ты кем себя возомнила? Да я тебя!» Сжав ладони в кулаки и шаркая тапочками, он двинулся на меня. Судя по всему, решил и меня вслед за бабушкой на тот свет отправить. А синяки на моем бренном теле объяснит следователям тем, что сама траву есть не захотела. Что ж, не хочет по-хорошему, значит, будет по-плохому. «Шуша, фас!» — скомандовала я, От приближающегося Якова. Она кинулась на него, раскрыв пасть. Оказалось, в прошлый раз был далеко не предел ее раскрытия. Так, разминочка. Челюсти распахнулись подобно адскому двухковшовому экскаватору. Разверзлась бездна и накрыла Якова, засосав всего целиком. Э! Шуша его проглотила, или поглотила. Мамочки! Мне икнулась. Шуша закрыла пасть, вернув ее в обычный вид. Тряхнула мордой и громко фыркнула, словно отплевываясь. Ты чего? Спросила я шепотом, осознавая, что стоим мы в коридоре вдвоем, а дяде даже тапочек не осталось. Зачем? Она непонимающе моргнула, мол, команда выполнена какой спрос. Вот же, блин! Блинский, блин! Я подхватила ее на руки и покинула место преступления, захлопнув дверь. Вес Шуши, как ни странно, ничуть не изменился. И не скажешь, что здоровенного мужика сожрала. Господи, у меня в мыслях не было избавляться от Якова, еще и столь негуманным способом. Ужас, кошмар, катастрофа! Кто ж знал, что этим кончится? Как теперь быть? На неведомом автопилоте я добрела до парка, уселась на скамейку. Очень хотелось моргнуть, а не получалось. Вытаращенные по пять копеек глаза просто не желали закрываться. Произошедшее не укладывалось в голове. «Неужели я повинна в смерти дяди? Но это Шушина радикальная интерпретация слова «фас», и он первый начал. Явно на меня додвигался, не с целью тепло обнять. Так что это самозащита была. И вообще, нет тела, нет дела». Шуша вздрогнула на моих коленях. Хрипло дыша издала болезненный утробный звук, нечто среднее между рыком и урчанием. Кажется, у не несварение. Неизвестно, чем Яков питался, и можно ли было его есть. Не хватало еще, чтобы из-за этого негодяя бедняжки поплохело. Тем временем беда подкралась незаметно. Рядом с нами очутилась девица с маленьким ребенком, чьи ручонки потянулись к шуше. Я вскочила в последний момент, успев предотвратить их близкое знакомство. Малыш хочет погладить вашу собачку, объяснила мне девица как неразумный. Она не кусается? Ня, у нее нет зубов. Ответила я из прострации, в которой пребывала. Она засасывает насмерть. «Знаете, это не очень оригинально», — возмутилась та. «Пересказывать дурацкие анекдоты». Шуша открыла пасть в рамках приличий слава тьме, и выдала басовитую тираду из недр расстроенного желудка. По звуку напоминала динозавров, с рёвом кинувшихся грызть рухнувший на них метеорит. Девица подхватила ребенка и ретировалась. «Так-то». Нечего без спросу гладить чужих собачек. Начинало темнеть, Шуша продолжала хрипеть и дергано мотать головой. Не зная, что предпринять, я сняла с нее кепочку, надеясь, что это хоть как-то поможет и вызвала такси в нашу глушь. Куда еще ее вести? Не к ветеринару же, вдруг она его тоже сожрет, а ей так плохо. Если где и существуют специалисты по проводникам в изнанку мира, то в нашем паранормальном доме. Всю дорогу водитель ворчал, что мне следовало вызывать зоотакси, и нервно косился на Шушу. Беспокоился, видимо, что ее стошнит. А уж я-то как по этому поводу беспокоилась. Заголовки в газетах тогда будут гораздо круче, чем мне недавно представлялось. Из машины я выскочила, едва заплатила за проезд, и пулей домчалась Шушей под мышкой до двери Леонида Львовича. Дважды позвонила, потом трижды постучала. К счастью, он открыл быстро. Подслеповато прищурился. Я выпалила. «Помогите! Шуша проглотила Якова, но я этого не хотела!» «Ну и?» Вопиюще равнодушно осведомился сосед. «Пусть выплюнет!» «А что, так можно?» Тут ты, ну ты!» Он покачал головой. «У проводников пасть — это портал. Все в нем зависает, покуда не растворится. Исторгнуть пока не поздно. На пустырь с ней выйди. Нечего мебель пачкать». Шуша зычно рыгнула. В животе у нее даже не заурчало, а забурлило. Леонид Левович поторопился закрыть дверь, будто боялся, что запачкает сейчас не только мебель, но и его. Я рванула во двор. Объятый вечерней темнотой, он выглядел пустынным и необыкновенно мрачным. Вроде бы пустырь находился за парковкой, и я понеслась туда, поглаживая Шушу и приговаривая. «Будь хорошей девочкой, выплюнь бяку». Хорошая девочка молчала, будто старательно растворяла дядю Якова вовсе не собираясь его возвращать. В подсвеченном фонарями мраке выстроился ряд довольно музейных машин. Лишь одна выбивалась из общего ряда, и не только потому, что в данную минуту заканчивала в него вставать. Современная, блестящая, спортивная. Она парковалась у выхода к пустырю, и вышел из нее тот, с кем я не рассчитывала увидеться столь скоро. Я так опешила, что встала столбом, забыв, куда и зачем направлялась. Виктор Варнавский спокойно окинул меня взглядом и кивнул. «Эльвира, ну, конечно, где бы еще вы могли жить?» «Мы соседи?» «Нет». В его ладони пикнул брелок сигнализации, машина замигала фарами и погасла. «Я тут... по делам». Я бессмысленно моргнула, шуша затряслась и чихнула. «Ох, как чихнула!» Исторгнув бяку Якова, копчиком на асфальт, в склизких ошметках каши с головы до ног, Непонятных потеках и в одной тапке. Вторая прилетела из спасти ему полбу и без того украшенному шишкой. Варнавский задумчиво смахнул с плеча долетевший ошметок, а я пожалела, что не могу провалиться сквозь землю. Или есть и такой рецепт. Яков нелепо проскользил перепачканными руками по асфальту и, не сумев встать, повторно об него приложился. Это безобразие! заголосил он, глядя почему-то на виктора. Я подаю на нее жалобу. Ой.